Девушка отправилась на улицу Мира, где жила ее тетя. Мартина квартира была по соседству, но оформлена была на тетю. Марина Файн замуж так и не вышла, но у нее был сын по имени Ян. И тетя, и двоюродный брат страшно обрадовались приезду Марты, уговаривали ее остаться на ужин, но она, сославшись на дела, отказалась. Отдав тете золото за содержание квартиры и попросив отослать электронное письмо родителям о ее благополучном прибытии, Марта отправилась на рынок. Закупив продуктов, она вернулась на парковую 15А. Александр скучал и от нечего делать смотрел телевизор. «Марта, давай я помогу тебе на кухне, заодно поучусь, как это делать». «Хорошо, помоги, но с чего вдруг?» «Я же говорил, круто меняю свой образ жизни и впредь обещаю обходиться без слуг». Что ж, весьма похвально. Возьми нож, разделочную дощечку и пореж карбонат на ломтике толщиной один сантиметр, примерно. Какая допускается погрешность? Научный подход буквально во всем? Ладно, пусть тебе будет хуже. Относительная погрешность не должна превышать десяти процентов. Раздался звонок в дверь. Кто бы это мог быть? Спросил Суменский. Это, наверное, Гита пришла. Иди, спроси, как я тебя учила. Александр подошел к стальной двери и, не открывая глазок, спросил, «Кто?» — Гита. — От кого? — От Ассоль. Суминский открыл дверь, это действительно была она, неотразимая, да Добрый вечер, Александр. Я вижу, Ассоль уже ввела вас в курс дела. И какой же у вас теперь ник? — Генрих. — А что, очень вам подходит. — Никто вам не говорил, что вы похожи на некоего... Генриха Гольдфарба, выдающегося изобретателя, который вынужден был бежать из Польши в Америку, скрываясь от Третьего Рейха. Потом он пропал без вести во время филадельфийского эксперимента, и имя его теперь известно лишь в очень узких кругах. По правде сказать, это был мой прадедушка по материнской линии. — Ах, вот оно что, тогда все понятно. Ассоль вас так назвала, потому что она очень интересовалась филадельфийским экспериментом и всеми, кто имел к этому хоть какое-то отношение. А вы откуда всех этих людей знаете? Тоже интересовались? Я самая близкая подруга Ассоль, поэтому и знаю, а память на лица это у меня профессиональная. Проходите на кухню, Гита, мы тут с Ассоль готовкой занялись. Пожалуй, я сменю ее на сегодня и на ближайшую неделю. Ей надо заняться делами декады. Что ты имеешь в виду, Гита? Тебе срочно нужно созвать собрание твоей декады, войти в курс дела и проверить все технические подробности плана остановки. Руководитель московского миллениума одобрил общую идею, но первый опыт будет приобретать именно твоя декада. И именно потому, что в конструкциях АЭС лучше тебя никто не разбирается. И где же? Корнеевск. «Понятно. Придется этим заняться срочно и всерьез. Ответственность очень велика». «Да, ты иди, у тебя дело не в проворот. А банковские карточки оставь, карусель я сам организую». «Сколько там денег примерно?» — обратилась Гита к Генриху. «Миллионов тринадцать с половиной. Где-то так». «Ничего себе. Богат живешь. Кстати, будем на «ты». У нас среди своих так принято. Я только «за». Вот и отлично». Мне к 14 ноября нужно 100 тысяч, расплатиться с проводницей, которая нас спасла. Не волнуйся, Асоль, карусель закончит работу уже через неделю, к сроку деньги будут. Пока вот возьми, это все, что осталось от наличности, а ты, Генрих, давай свой компьютер, отдам планту на переделку, и не забудь, послезавтра он к тебе зайдет. Пиши в ящик, если что. Счастливо. Марта ушла, Суминский закрыл за ней дверь а Ирина Давлетьян с удовольствием продолжила готовить из колопы. Откровенно говоря, не только делами Центурии объяснялось ее желание подменить Марту. Как только она увидела этого немного странного мужчину в офисе Дольчевиты, ей нестерпимо захотелось познакомиться с ним поближе. Он выглядел потерянным, нуждался в помощи и ласке. Ее же потребностью было помогать нуждающимся людям. Сердце Ирины не было занято. Оно ёкнуло и сказала своей хозяйке, «А вдруг это он?» И вот девушка уже на кухне и самозабвенно готовит ужин для совершенно незнакомого человека. То ли обед, то ли ужин затянулся. Ирина достала принесенную с собой бутылочку Кагора. Потом они еще посидели под музыку, которую девушка принесла вместе со своим компьютером. В комнате нашелся неплохой усилитель. Александр пытался объяснить Ирине, в чем суть его изобретения. И почему вдруг так получилось, что его преследует медицинская мафия? Но Ира мягко переменила тему. «Я не так сильна в науках, как наша Ассоль. А сейчас после Кагора мне и подавно это не лезет в голову». «Ты разочарован?» «Вовсе нет. Ассоль исключение исправил. Но она мне показалась очень интересной не только своими научными познаниями». «А разве она не говорила, что не свободна? Ее сердце уже давно принадлежит другому человеку». Говорила, но она призналась, что видела его лишь во сне, правда, не единожды. А она говорила, что он инопланетянин. Нет, но она говорила, что он капитан космического корабля и почему-то израильтянин, что само по себе странно. Я во всех подробностях знаю эту историю, а Соль свято верит, что за ней прилетит знаменитый своими подвигами капитан звездолета. Имя его Даниэль Бенашер. Отсюда понятно, что он израильтянин хотя в ее снах сам себя он называл арамейцем. А ты веришь в пришельцев и в летающие тарелки? Нет, не верю. Говорят, что все случаи наблюдений — это подделки падких досенсаций людей. А я вот пребываю в замешательстве. Раньше я тоже не верила, но после того случая в лесу не знаю, что и думать. НЛО пролетел надо мной всего метрах в двадцати, задевая верхушки сосен. Что это было? Галлюцинация? А соль мне завидует. Это точно была галлюцинация. Никаких инопланетян не существует. Межзвездные расстояния огромны, и чтобы их преодолеть, человеческой жизни не хватит. А откуда он был этот Даниэль? С какой звезды он не говорил? Говорил. Он с другой стороны галактики, какие-то десятки тысяч световых лет. Он со звезды Шемиш, которую мы ни в один телескоп увидеть не сможем. Ну, это уж полная чушь. Бедная соль. Как жаль, что ее мечта никогда не сбудется, а мне никогда не сравняться с этим ярким образом супергероя. И вряд ли она меня когда-нибудь полюбит. Это реакция. Да, защитная психологическая реакция безнадежно больной девушки. Эта сказка защищает ее от безысходности, помогает жить дальше и надеяться на чудо. Она верит, что технологии космических арамейцев смогут ее вылечить, позволят быть счастливой и не прятаться от солнца. Потанцуй со мной, пожалуйста, и не грусти. Пусть она верит в свою сказку, не надо ее переубеждать. Ладно, не буду. Я и не думал, что у нее это так серьезно. Они танцевали очень долго. Медленные мелодии следовали одна за другой. И были одна другой красивее. Видно, Ирина подготовилась к романтической встрече заранее. Нет, не к этой встрече она готовилась, а так, вообще. Это была тайная, не до конца осознанная мечта о том, кто придет и полюбит ее. Несмотря ни на что, девушку украине несговорчивую и противоречивую в общении с противоположным полом, и ничего не попросит взамен. И вот теперь, когда случайный конец представился, она решила отбросить свою недоверчивость и попытать счастье. Была-не была. Куда уж дальше бояться и топорщиться? Двадцать семь уже. Жизнь проходит, а я все еще одна. А ведь он мне понравился. Думала девушка, мечтавшая о ребенке, о доме, о любящем муже. Суминский обнял свою партнершу, и Ирина не возражала, ей было хорошо и уютно. В конце концов она положила голову ему на плечо. У Александра кружилась голова, то ли от Кагора, то ли от запаха ее волос. Еще немного, и дело дошло бы до поцелуя. Но Ира решила не заходить так далеко в этот первый раз. Спасибо за танец, Генрих. Пожалуй, мне пора собираться. А я думал, что ты еще посидишь немного. Мне тут одиноко в заточении. Не расстраивайся. Завтра после работы я непременно зайду. До завтра. До завтра, Гита. Глава седьмая. Декада. Только через неделю Марти удалось наконец списаться со всеми членами ее декады и созвать собрание. Встретиться решили на Большой Ордынке, в квартире «Шустер». Незамужние девушки, 25 лет, журналистки, интернет-газеты о животных, наши братья. Прийти все должны были в разное время, а Соль предстояло по традиции прийти последней, ровно в 8 вечера. Марта вышла из метро на Павелецкой и сначала отправилась по Новокузнецкой улице. Затем, свернув во двор дома 44, она надела темные очки и медицинскую маску. Натовку надвинула на лоб, чтобы козырек отбрасывал тень на лицо. Потом она достала из портфеля ручные тесочки, а из потайного кармашка, сделанного под стальным ребром портфеля, к которому крепилась его ручка, остро отточенный на конце трехгранный надфиль. Ни один металлоискатель не смог бы обнаружить тайное оружие девушки, так как стальное ребро его экранировало. Зажав надфиль в тесочке, Марта ринулась в бой с автомобилями, в изобилии припаркованными в проходных дворах. Натфель легко протыкал шину и уходил в колесо сантиметров на десять. Благодаря его пилищим граням он также легко вынимался. Лишь две секунды требовалось девушке, чтобы проткнуть два колеса и тем самым надолго вывести керосинку из строя. Марта свято верила, что, избавляя улицы Москвы от керосинок, она не только делает воздух планеты чище и холоднее, но и спасает чьи-то жизни. Статистика наездов на пешеходов и жестоких аварий в городе была действительно ужасающей. Пройдя через двор, она успокоила шесть автомобилей. Пройдя шестой Монетчиковский переулок, Марта обогнула дом восемь и снова нырнула во двор. Здесь охотница поживилась еще восемью керосинками. Затем она вышла на третий Монетчиковский, свернула на второй и у дома два, дробь двенадцать, опять вошла в обширный двор. Здесь свою судьбу встретили еще восемь авто. Таким образом, норма была выполнена, и девушка, спрятав свое оружие, спокойно вышла на первый Монетчиковский, а потом свернула на Пятницкую. Оставив по правую руку станцию метро «Новокузнецкая», Марта дошла до колокольни, там свернула в проходной двор и подошла сзади к дому 13-9 по Большой Ордынке. Это и был дом Шустер. В огромные еще царских времен квартиры вели две лестницы. С улицы парадная, а со двора черная. Марта воспользовалась черной и, поднявшись на третий этаж, позвонила. «Кто?» — спросила Шустер из-за двери. «Ассоль». «От кого?» — «От гиты». Дверь открылась, и Марта вошла в огромную кухню. Раньше, в эпоху коммуналок, здесь стояло множество газовых плит. Их число совпадало с числом комнат и проживавших в то время в квартире семей. Теперь, после капитальной переделки оборудования дома, кухня стала электрической, а квартиры, как в стародавние времена, вновь принадлежала одной зажиточной семье. Отец Шустер был успешным предпринимателем, он владел сетью Пикарин, а мама известным адвокатом, она защищала интересы фермеров. «Проходи в большую комнату, Ассоль, все уже собрались и ждут тебя». «Здравствуйте, товарищи!» «С возвращением, Ассоль!» поприветствовал за всех своего командира Хаммер, тренер по карате Кёку Синкай, учивший Марту боевому искусству. Ему было 35. Уровень его мастерства был отмечен черным поясом. Он поддался обаянию своей ученицы и два года тому назад вступил в Гринволд, рядовым товарищем. «Рассказывайте, что нового?» Гита мне сказала о какой-то серьезной подготовке к остановке АЭС в Корнеевске. Слово взял Магнету. Парень, 28 лет, работавший наладчиком высоковольтного оборудования на Чагинской электроподстанции. «Я перевелся в Корнеевск, теперь работаю там» дали однокомнатную квартиру, поскольку я не женат, а если бы была семья, дали бы сразу трехкомнатную. И за что же такая щедрость, поинтересовалась Ассоль? За работу в радиационных условиях. Не все время, конечно, но я периодически должен проверять состояние силовых цепей ГЦНов, когда они не в работе. А туда заходить дольше, чем на 10 минут нельзя. Представляешь, какая обстановка? О, что-то у меня в животе похолодело. Чего это ради? Дорогие мои, вы решили подобраться к главным циркуляционным насосам. Извини, Ассоль, пока тебя не было, родился некий план, ответил студент. Высокий, солидный мужчина, 40 лет, доцент, преподаватель современной вакуумной схемы техники в Электротехническом университете. Его автор я, Шила, Магнето и Гудок. Идея состоит вот в чем. Если выключить все ГЦН, так, чтобы их нельзя было снова включить, то это будет эквивалентно максимальной проектной аварии. тогда, естественно, сразу автоматически будут сброшены все стержни СУЗ, систему управления и защиты. но при отсутствии циркуляции резко возрастет давление в первом контуре, автоматически запустятся насосы высокого давления и из верхнего бака системы аварийного расхолаживания в реактор будет поступать холодная вода сбОРной кислотой которая внизу будет сбрасываться в подреакторный бассейн Барбатер через сработавшие защитные клапаны. При этом активная зона, возможно, частично расплавится, но это предусматривается максимальной проектной аварией. Таким образом, реактор будет выведен из строя навсегда. И произойдет взрыв, подобный Чернобыльскому. Да ничего подобного. Для чего же тогда система аварийного расхолаживания? И как же вы собирались остановить ГЦН? -ы? «Я отвечу», — вызвался Шила, молодой специалист 23 лет, работавший конструктором по механике на оборонном заводе. Магнета возьмет четыре силовых контактора от локомотива, их обещал предоставить гудок, и каждый соединит с клеммами одной из обмоток статора электродвигателя ГЦН По одному контактору на каждый ГЦН. Сигнал на замыкание контактора, а точнее на отпускание, так как будет использована нормально замкнутая группа контактов, выдаст электровакуумная схема студента по сигналу радиопередатчика. Она не боится даже из самой сильной радиации. Запитывается это все от служебного напряжения, но после того, как схема сработает, питание становится ненужным. Запустить ГЦН с замкнутой накоротко обмоткой не представляется возможным. Знаете, что я вам скажу, ребята? «Делать так, как вы собираетесь, нельзя ни в коем случае». «Почему, Ассоль?» — возмутился гудок, работавший машинистом. «Мы так готовились, магниты внедрили. Я в нижнем, в тамошнем депо, уже и контакторы стырил. Осталось только их доставить. У студента схема почти готова». «Позвольте, я вам все объясню. Во-первых, магнета поймают и посадят, как террориста, поскольку именно он имеет доступ к ГЦН. Во-вторых, найдут локомотивные контакторы, будут проверять, где такие пропадали, выйдут на гудка и его тоже посадят, как сообщника. В-третьих, схема студента. Вакуумной микроэлектроникой в Великороссии занимается лишь пара лабораторий, следовательно, его тоже легко вычислят. И, наконец, в-четвертых, хочу сразу обратить ваше внимание на то, что нигде и никогда за всю историю мирного атома Система аварийного расхолаживания не сработала так, как нужно. Не получилось это на АЭС 3 Mile Island, и реактор не взорвался только потому, что там не было проблем с ГЦН. -ами. Когда подачу питательной воды в парогенераторы восстановили, удалось запустить циркуляцию в первом контуре и постепенно убрать водород из реактора. Однако аварийная система расхолаживания показала свою полную несостоятельность. На Чернобыле система была по дурости просто отключена на время проведения испытаний. На Фукусиме-1 система расхолаживания не сработала ни на одном из трех энергоблоков, которые были на мощности. В результате все они были разрушены взрывами гремучки. Точно такая же ситуация наблюдалась на американской АЭС форт Алхун в Небраске. Еще раз повторю, нигде и никогда. Есть одна фундаментальная причина, по которой так происходит от раза к разу, а именно, вода первого контура подвергается интенсивному радиолизу и образуется гремучая смесь. Водород и кислород как раз в нужных пропорциях, которая потом неизбежно взрывается, разрушая прочно-плотную защитную оболочку реактора. Для нормальной остановки ввода водяного реактора ВВР-1000 требуется месяц расхолаживания при работающих ГЦНах, и колонки дегазации воды первого контура. Система же аварийного расхолаживания никакой дегазации не проводит, служит лишь для очистки совести проектировщиков и предотвратить взрыв в случае максимальной проектной аварии не способна. И что же теперь делать? грустно сказал Магнета. Зря что ли я туда переводился? Плант, ты хоть скажи что-нибудь. А соль совершенно права. Я прочитал книгу, которую она мне дала, «Строительство атомных электростанций» называется. Так вот, что меня там возмутило до глубины души? Не могу понять, какому идиоту пришла в голову мысль использовать воду в качестве теплоносителя первого контура. Ведь в таких жестоких радиационных условиях, которые существуют в активной зоне реактора, вода неизбежно будет разлагаться на кислород и водород. А ведь были и другие идеи. Например, использовать как теплоноситель углекислый газ или расплавленный металл. Не натрий, конечно, как на Белоярской АЭС, тоже дурь еще-то. Но вот олово или свинец, или их эфтектический сплав, могли бы подойти. «Не горюй, Магнета», — вмешалась Шустер. «А соль голова, она что-нибудь придумает». «Да, Магнета, твое внедрение — это просто огромная удача. Ваш сценарий с контакторами я отменяю». Но твое присутствие внутри АЭС нам необходимо. Для того, чтобы узнать о результатах наших действий, у меня есть другой план. Не такой радикальный, как ваш, но зато относительно безопасный. Потребуется участие всех товарищей. Участие всех членов Декады — это круто! Обрадовался Вербатим. Диджей и звукооператор FM-радиостанции для водителей Via Est твита рассказывая Соль нетами Я предлагаю сброс нагрузки. Гудок, я тебя с 14 лет знаю. Ты ведь работал на тепловозе и должен знать, что это такое. Еще бы мне не знать, когда тащишь в гору тяжелый поезд, дизеля на 15-й позиции, генераторы выдают полную электрическую мощность, и вдруг пошел дождь, и колеса начинают проскальзывать. Тут, если зазевался и не нажал на песочницу, все, опиши пропало. Холостой разгон тяговых электродвигателей. Срабатывает реле сброса нагрузки, дизель-генераторы переходят на холостой ход. И надо набирать позиции заново. Плохая ситуация. Так можно поезд и не удержать, покатиться назад. Вот и я предлагаю примерно то же самое. Лишить электростанцию нагрузки. Я посмотрела спутниковые снимки. От Корнеевской АЭС отходят три полноценные трехфазные ЛЭП. Я права, магнета? Да, их три. Каждая на 220 киловольт. Ты что, хочешь провода резать? Не выйдет, это очень опасно. Разве что опоры взрывать с большого расстояния. Нет, взрывать мы ничего не будем, еще не хватало со взрывчаткой таскаться. Я предлагаю устроить на каждой фазе трех линий короткое замыкание. А разве это не так же опасно, как резать провода? — спросил Юстас. Красивый белокурый парень, 29 лет, работавший юристом в строительной компании «Мастер Бет». Попадешь под 220 киловольт, даже и пепла не останется.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 Затем товарищ нарезает резьбу машинным метчиком, переключив редуктор дрели. А может быть обойтись гайкой, не нарезать резьбу? Лишняя операция, внес предложение Вербатим. Нет, возразил Гудок. Опора ведь крашеная, под гайкой нормального контакта не будет, а от контакта будет зависеть твоя жизнь. А соль права, добавил Магнета. Для надежного заземления резьба необходима. Продолжай, пожалуйста.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 ну а теперь закончила соль упражнение метания молота товарищ раскручивает груз и бросает его в направлении опоры под углом к фазовому проводу так чтобы груз пролетел через этот провод таким образом фаза закорачивается с землей а что при этом на станции произойдет спросил хаммер можно я вызвался плант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 «Радиоактивный?» — забеспокоилась Шустер. «Нет, вовсе нет. Это же пар второго контура». «Я продолжу». «Старший инженер управления реактором, Сиур, заметив такую аварийную ситуацию, сбросит стержни СУС в активную зону. Таким образом, реактор будет заглушен, но еще не расхоложен. Тут должны запуститься дизель-генераторы аварийного питания станции, чтобы продолжилась циркуляция и дегазация в первом контуре». «Все». Реактор переведен в режим расхолаживания. Я поясню, решила дополнить картину соль Допустим, ЛЭП удастся починить быстро, в течение двух часов. Даже в этом случае выйти из режима расхолаживания не получится. В реакторе к этому времени уже накопятся отравляющие его осколочные элементы, которые поглощают нейтроны и тем самым снижают реактивность. Поднимать мощность будет нельзя. Отравление это не СУЗ, оно может повести себя непредсказуемо.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 «На все уйдет месяца полтора, а мы уже будем готовы к следующей акции». «В следующий раз охрана станции уже будет нас ждать», — заметил Юстас. «У нас большое пространство для маневра. Они не смогут охранять всю ЛЭП от АЭС до подстанции». «Ладно, поживем-увидим. Нам нужно еще проработать подход-отход, подобрать транспорт». «Правильно, Юстас, я поручаю этот вопрос тебе, Хамеру и Вербатиму.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 шифрующие устройство, которое ты в них вмонтировал, в порядке? Конечно. Что с ними сделается? Все-таки проверь, пожалуйста. Убедись, что обычный приемник выдает вместо речи только шум. Сделаю, не вопрос. Кроме того, будешь помогать мне в других делах, не связанных с подготовкой к акции. Внимание всем! Кроме порученного, все члены Декады, за исключением магнета, должны усердно отрабатывать упражнения метания молота в цель. На выполнение акции пойдут 9 товарищей, включая меня. Магнета останется наблюдателем в стане врага. Когда все будет готово, время проведения определим так, это должно быть начало или середина смены магнету. В это время должна наблюдаться минимальная активность полиции и, в третью очередь, минимум пробок на дорогах. Следующее собрание проведем ровно через месяц. Связь, как обычно, через ящик. Если кому понадоблюсь срочно,